Глава вторая дендроид, дендроиду розень. Брателла, ты не перестаешь меня удивлять. Я уже ничего не понимаю. Почему их аппаратура не зафиксировала у тебя повышенного уровня волшебной энергии? Выпылила Маргарита, едва они уселись на лавочку рядом с их подъездом. Да, «Все это очень странно. Я и сам ничего не понимаю», — недоумевал Олег. «Может быть, из-за того, что я не стал выбрасывать крестик и решил завязать с волшебством, вся накопленная за время обучения прана из меня вышла?» «В любом случае, это большая удача, и впредь надо постараться не попадать в поле зрения полиции, второй раз так просто мы от них не отделаемся кстати помнишь древоборот еще в первый день нашего приезда в ленинград советовал нам не доверять карликам вот бы его найти и пораспросить о том о сем мне показалось что он очень мудрый и многое знает ты его видел еще хоть раз после нашей первой встречи нет Но зато я познакомился с другим тендроидом, яснолистом, который проживает в нашем дворе. Нам еще дядя Саша про него рассказывал. Помнишь, этот яснолист меня предупреждал, что надо быть осторожнее с волшебной энергией. Может, попробовать обратиться к нему за помощью. Неплохая идея, Олежек. Я потихоньку начинаю уважать тебя за силу мысли. А где он, есть-то? Я что-то его ни разу не замечала. Маргарита стала вертеть головой, пытаясь определить, под какой именно из растущих во дворе деревьев маскируется яснолист. Да вон там, в том конце двора, видишь, ясень стоит. Олег указал в сторону детской площадки, где рядом со скамейкой одиноко торчало дерево, с редкими листочками и гроздьями зеленых вертолетиков. Так вот, на самом деле это не ясень, а тендроид, косящий под ясень. Только предупреждаю, лучше не заводить в его присутствии речь про древоборода. Насколько я понял, отношения у этих двоих натянуты. Слушай, если я хоть немного разбираюсь в ботанике, это никакой не ясень. «А ясенелистный клен», — заметила Маргарита. «Видишь, какой ствол корявый?» «Да какая разница? Клен, ясень, одно слово — деревяшка». «Ну, вообще-то разница есть». Маргарита не смогла удержаться от того, чтобы не прочитать брату небольшую лекцию. «Ясень — дерево благородное, исконный житель русских и европейских лесов, а ясенелистный клен...» Завезенный из Северной Америки опасный сорняк, вытесняющий нашу местную флору. — По-моему, сестрила, ты слишком привередлива, а нам сейчас это ни к чему, — скривился Олег. — Или ты предлагаешь искать древоборода по всему Ленинграду? — Наверное, ты прав. — Давай попробуем расшевелить этого яснолиста. Что нам, в конце концов, терять? Брат с сестрой встали со своей лавочки и подошли к ясенелистному клену. По виду он ничем не отличался от других деревьев, растущих во дворе. И если бы Олег не сказал, кто это такой, Маргарита ни за что бы не признала в нем дендроида. Однако, внимательно присмотревшись, она все-таки разглядела человеческие черты на узловатом древесном стволе. И черты эти ей почему-то не понравились. — Это предвзятость, — осадила сама себя девушка. — Не надо уподобляться Олежику, который видит во всех только плохое. Я ничего не знаю про яснолиста, кроме того, что он по каким-то неизвестным мне причинам не ладит с древобородом. Но это не основание для того, чтобы относиться к нему с предубеждением. «Здравствуйте, уважаемый яснолист!» — обратился к зендроиду Олег. «Разрешите представить вам мою сестру, Маргариту. Она уже давно мечтает с вами познакомиться». Сначала древесное лицо никак не отреагировало на слова Олежика, и Маргарита подумала, что они так и уйдут ни с чем. Но спустя полминуты яснолист вдруг ожил и печально проговорил. «Приветствую вас, молодой человек. Чем я могу быть вам полезен?» Маргариту слегка покоробила, что один дроид обратился только к брату, а ее как будто бы и вовсе не заметил. Наверное, это особенность их восприятия убеждала она саму себя. С братишкой он уже общался, а меня видит впервые, поэтому я пока нахожусь как бы вне фокуса его внимания. «Понимаете?» — Олег, по всей видимости, решил пойти в банк «Нам очень нужна ваша помощь, ну, или хотя бы просто совет». «Вы меня удивляете, молодой человек». Прогудел ясно лист. «С вашим уровнем владения чистой энергией это мне в пуру обращаться к вам за помощью, а не вам ко мне». «Дело в том, что по каким-то странным причинам личной праны у меня теперь фактически нет», признался Олег. «Вот что бывает, когда имеешь дело с непосвященными». «Особенно с теми, кто из зависти настроен враждебно по отношению к избранным». Скорбно покачал своей редкой кроной древесный великан. Маргарита заподозрила, что под непосвященными дендроид подразумевает не иначе, как ее саму. Она уже хотела было высказать этой деревяшке все, что думает о различных видах дискриминации. Но Олежек так выразительно наступил ей на ногу, что пришлось сдержаться. «Я и сам с этим постоянно сталкиваюсь, молодой человек». Грустно вздохнул Яснолист, по-прежнему демонстративно игнорируя порозовевшую от гнева Маргариту. «К сожалению, мои сородичи тоже не понимают и гонят своих» причастных высшей мудрости братьев. Судьба таких, как мы, с вами, возвышенно и необыкновенно. Наш удел высок, и мы одиноки. Где-то я как будто уже это слышала или читала, стала вспоминать Маргарита. Кажется, наш уважаемый дендроид заимствовал эти слова у какого-то литературного персонажа поэтому я искренне советую вам общаться только с посвященными продолжал тот обратитесь за помощью к своему учителю уверен он вам не откажет если вы конечно послушный ученик в этом-то вся и проблема дело в том что я не выполнил его последнее задание «И вообще не хочу я больше быть его учеником», — признался Олег. «Тогда мне вас искренне жаль. Вы упустили свой шанс стать по-настоящему великим человеком, управлять судьбами мира. Ничем не могу вам больше помочь. Прощайте». Лицо дендроида снова одеревенело, и дальнейшие попытки брата разговорить его ни к чему не привели. «Глупая, напыщенная трухляшка!» — возмущалась Маргарита, вонзая в нож ни в чем не повинный кусок сыра на тете Анжелиной кухне. «Что он о себе вообразил?» «Да уймись ты, Маргоша, что пыхтишь, как паровоз!» Тщетно пытался успокоить ее Олег, нарезая хлеб для бутербродов. Раньше эта типа была толерантная, а сейчас вся сплошная нетерпимость. Какая может быть толерантность в ответ на такое хамство? Даже поздороваться со мной не удосужился. Да уж, воистину, дендроид, дендроиду, рознь. Надо срочно искать древоборода. Уж он-то не стал бы болтать такую высокомерную чушь про одиночество избранных. «Ну и где ты его будешь искать?» — усмехнулся брат. «Весь Ленинград собираешься пешком прочесать, вглядываясь в морду деревьев. Может, через Энет его попытаться найти? Кто-нибудь наверняка что-нибудь про него знает? Кстати, я совсем забыла». У нас встреча через пару часов. Вчера Лида и Костик пригласили нас на экскурсию по ленинградским рекам и каналам. А я забыла тебе сказать, сам знаешь, из-за чего. Может, удастся из них вытянуть какую-нибудь ценную инфу? мечтательно проговорила Маргарита. Отлично. Ну с каких это пор ты стала называть этого зазнайку русала Костиком? Олежик, само собой, не смог удержаться от подколки. С тех самых пор, дорогой мой братец, с каких ты стал называть Лиду Лидочкой. Думаешь, я слепая, и не вижу, как ты на нее смотришь, не осталось в долгу Маргарита. Ладно, ладно, поймала, примирительно сказал Олег. Послушай, сестрила, давай-ка действуй заодно. Что скрывать? Мне не безразлично Лидочка, а тебе Костя. Значит. Наши цели совпадают. Нам обоим выгодно разлучить эту сладкую парочку. Если будем играть в одной команде, у нас возрастут шансы на победу. Ну что, по рукам? Умно, Олежек, ничего не скажешь. Окей, по рукам. Они ожидали, что экскурсия будет проходить на теплоходе или каком-нибудь катере, но оказалось, что на пристани их ждала небольшая изящная гондола с двумя сиденьями для пассажиров. Причем двигалась она не за счет усилий гребца, а при помощи лиды и кости, которые толкали ее, взявшись с разных сторон за борта, подобно двум буксирам. Переглянувшись, брат с сестрой забрались в необычное транспортное средство, Маргарита села на сиденье поближе к гости, а Олег к Лите. Виды на город с воды открывались просто потрясающе, и Маргарите трудно было оторваться от этого зрелища и сосредоточиться на беседе. Она даже на какое-то время перестала замечать ясные глаза и золотистые локоны плывущего рядом с ней русала. Но Олежек не зевал и потихоньку стал направлять разговор в нужное им русло. Когда гондола проплывала мимо ансамбля из великолепнейших фонтанов, устроенных русалами для украшения Невы, Лида, как заправский экскурсовод, начала читать лекцию об истории создания этого шедевра. Олег же в свойственной ему непринужденной манере прервал костину подружку. «Ты так здорово рассказываешь о русалье и культуре. Не перестаю удивляться, откуда у тебя такие глубокие познания в этой области. Ведь ты совсем недавно сменила расовую принадлежность. Спасибо за комплимент», — заулыбалась Лида. «Наверное, я у мамы переняла любовь к этнологии». С раннего детства я любила изучать разные нечеловеческие расы, их историю, обычаи и культуру. Особенно меня всегда впечатляла и интриговала русалья-культура. А теперь у меня наконец-то появилась возможность вживую прикоснуться к ней, стать, можно сказать, ее частью. «Что касается русальи истории», — продолжил гнуть свою линию Олег. Мы, конечно, изучали в школе, что все расы на Земле сформировались в результате естественного эволюционного отбора и так далее и тому подобное, но ведь есть и другие, более интересные версии их происхождения. Например, есть легенда о том, что русалы и титаны много веков назад прилетели к нам с другой планеты или даже телепортировались из другого мира. Да, я, конечно, слышала все эти легенды и сказки, тут же отреагировала Лита. Видимо, затронутая Олежиком тема была ей интересна. Действительно, мы все очень разные и трудно объяснить отличия между расами, только лишь причудами эволюции, да и необычные способности некоторых рас, такие как, например, телепатия русалов, навевает мысли о неземном происхождении, их обладателей, но все-таки теория о других планетах или тем более других мирах, мне кажется, недостаточно обоснованной. По-моему, все это из области научной фантастики. — Ну, а ты что скажешь по этому поводу, Константин? — включилась в разговор Маргарита, оторвавшись, наконец, от созерцания фонтанов. — В русальном сообществе мнения на эту тему расходятся, стала рассказывать Костя. Некоторые особенно не урожденные, а натурализованные русалы и русалки полагают, что у наших рас общие этнические корни, что все мы происходим от одного, так сказать, предка. Но есть и приверженцы другой теории. Например, мой учитель считает, что русалы – выходцы из другого мира, более возвышенного и духовного. Но однажды мы упали – в этот грубый материальный мир и вынуждены теперь жить рядом с более приземленными расами, пытаясь дотянуть их до своего уровня. Однако у каждого из нас есть шанс подняться по лестнице космической эволюции. Для этого надо утончить свою личность, занимаясь различными видами искусства, познавая Вселенную, укрепляя свой дух. Тот, кто этого достигает, сможет переродиться в более совершенном теле, в более совершенном мире. Маргарита не без удовольствия отметила, что лицо Лиды исказила недовольная гримаска. Видимо, сопернице не очень импонировала мысль о том, что ее родители и близкие относятся к более приземленной расе, которую надо куда-то дотягивать. «Ну, а я, пожалуй, не против, чтобы меня...» Кто-нибудь тянул вверх по лестнице космической эволюции, если этот кто-нибудь будет Костиком, конечно, размечталась девушка. «Слушай, Костя, а ты, кстати, не познакомишь нас с этим твоим учителем, как его там, Феромонием Андреевичем?» — предложил Олег. Феропонтием Андреевичем, ты хотел сказать», — сухо ответил Русал. «А зачем это вам?» По Костиной реакции Маргарита сразу поняла, что брат конкретно оплошал. «Вот балда. Зачем же так в лоб бить? Неужели не понимает, что с таким тонким человеком, как мой Костик, нужно быть деликатнее и хитрее?» «Ну как же?» — попыталась исправить она Олежика в промах. «Брата и меня очень впечатлили работы твоего учителя». Хотелось бы расспросить его поподробнее об искусстве и вообще о жизни, ведь, по твоим словам, он очень образованный и мудрый, к тому же нам было бы интересно познакомиться с человеком, то есть с русалом, повлиявшим на формирование тебя как перспективного молодого художника и талантливую многогранную личность. Константин расплылся в улыбке уже гораздо более ласковым голосом, сказал «Конечно. Я постараюсь вас познакомить с учителем, хотя признаться это непросто. Ферапонтий Андреевич крайне занятой человек, ведь он не только занимается творчеством и преподаванием, но и возглавляет все ленинградское русалье сообщество, представляет его на политических и общественных мероприятиях. Но думаю, что для моих друзей... Он найдет минутку-другую, ведь я один из его любимых учеников. Отлично. Кажется, он проглотил мою наживку. С удовольствием отметила про себя Маргарита. Надо пользоваться ситуацией. И она стала расспрашивать Костю о его новых работах и планах на будущее. Русал оседлал своего любимого конька и, забыв обо всем на свете, начал подробно рассказывать о тенденциях современной русальей живописи и, конечно, о том, какой неоценимый вклад лично он в нее вносит. Экскурсия прошла на ура. Кажется, им с Олежиком удалось посеять семя раздора между Лидой и Костиком. Брательник был на высоте, сыпал комплиментами, как Заправский и Дон Жуан, только когда они проплывали мимо Медного Всадника, Маргарита заметила, что Олег почему-то вдруг побледнел и на какое-то время потерял дар речи. Но, к счастью, кроме нее никто не обратил на это внимания. Лида в это время с увлечением пересказывала ленинградские легенды, связанные с этим прославленным монументом. А Костик со снисходительной улыбкой Внимал ее, рассказывая всем своим видом, пытался продемонстрировать Маргарите, нам, представителям высшей расы, такие глупости неинтересны.